«Никогда не угадаешь, чего может испугаться ребенок и что ему может, напротив, понравиться. Когда мы садились на корабль, чтобы плыть обратно, Штормила и огромный устрашающего вида матрос-испанец подхватил Розалинду на руки и вбежал с ней по сходням на борт. Я думала, она будет вопить от ужаса. Ничего подобного. Она улыбалась ему самым очаровательным образом. Он ведь тоже иностранец». «А тебе хоть бы что?» — заметила я. Но он же не разговаривал со мной, и потом мне понравилось его лицо, такое милое, уродливое лицо. По пути из Лас-Пальмас в Англию случилось лишь одно примечательное событие. По прибытии в порт де где нам предстояло сесть на Юнион-Кассл, обнаружилось, что мы забыли в отеле синего мишку. Розалинда побледнела. «Я не поеду без мишки», — заявила она. Водителю автобуса, привезшему нас в порт, было обещано щедрое вознаграждение, хоть, скорее всего, этого и не требовалось. Конечно же, он разыщет малышкину синюю обезьянку и, разумеется, примчит ее сюда, словно ветер, а моряки тем временем... Он в этом не сомневался, задержит корабль, пока ребенок не получит свою любимую игрушку. Я не разделяла его уверенности. Я не сомневалась, что корабль отчалит, потому что это был английский корабль. Он следовал из Южной Африки. Если бы судно было испанским, оно, безусловно, задержалось бы на пару часов, если нужно. Тем не менее, все кончилось хорошо. Когда был дан свисток к отплытию, и провожающих попросили сойти на берег, в клубах пыли показался автобус. Из него выскочил водитель. Синего мишку Розалинде передали по трапу, и она прижала его к сердцу. Так счастливо окончилось наше пребывание на Канарах. Глава 7 Дальнейшая моя жизнь была мне более или менее ясна. Предстояло лишь принять последнее решение. Мы с Арчи условились о встрече. Он выглядел больным и усталым. Поговорили о том о сём, об общих знакомых. Затем я спросила, каковы его намерения теперь. Уверен ли он, что не может вернуться к нам с Розалиндой. Я ещё раз напомнила ему, как она его любит, и рассказала, как она недоумевает, что его нет с нами. Однажды с жестокой детской непосредственностью она мне сказала, «Я знаю, меня папа любит, и со мной хотел бы жить. Это тебя он, наверное, не любит». «Из этого ты можешь заключить», — добавила я, — «как ты ей нужен. Ты уверен, что ничего не можешь с собой поделать?» «Да, боюсь, не могу», — ответил он. Я хочу в жизни только одного. До безумия хочу быть счастливым. А это невозможно, если я не женюсь на Нэнси. Последние десять месяцев мы не виделись. Ее родственники, в надежде, что все забудется, отправили ее в кругосветное путешествие. Но это не помогло. Единственное, чего я хочу и что могу сделать, это жениться на ней. Итак, все было решено. Я отдала распоряжение своим адвокатам, мосты были сожжены. Мне оставалось лишь решить, чем занять себя в ближайшее время. Розалинда в интернате, Карла и Москитик будут навещать ее. То есть до Рождества я свободна. И я вознамерилась отправиться за солнцем в Вест-Индию, на Ямайку. Заказав билеты в агентстве Кука, я была готова к отплытию.